Глава 18. Открытие и вопросы. Отсчёт времени? Я направился к зависшей чёрной сфере, вглядываясь в ряды бегущих по ней символов. До чего? И какое время там показывается? До чего идёт отсчёт, мне неизвестно, носитель слишком мало данных, ответил седьмой, и я тут же почувствовал себя глупо. Вопрос был действительно лишний. Что же касается оставшегося времени, на этом таймере указывается чуть больше 2 лет. Значит, 2 года, задумчиво повторил я за конструктом. Как ни крути, это совсем недолго. До чего всё-таки идёт этот отсчёт? Может быть, удастся найти в этом зале больше информации? Или, как это случилось на рухнувшем корабле, появится искусственный интеллект, управляющий такой махиной, как связь Единства? Отвлёкшись от созерцания антрацитного шара, я подошёл к одной из тысяч консолей, установленных вокруг. Её экран обычно горел тусклым светом, однако сейчас на нём была лишь пустота. Попробовав наугад щёлкнуть несколькими переключателями, я так ничего и не добился. В седьмой заметил, что, скорее всего, все консоли находятся в режиме консервации. Чтобы активировать любую из этих терминалов, нужно как минимум понимать, как это сделать. И что для этого требуется? Вопреки моим надеждам, обойдя весь зал, ничего похожего на ИИ мы так и не обнаружили. При этом я отметил практически полное отсутствие пыли. Такое ощущение, что терминалами и консолями все еще пользовались, и персонал куда-то просто ненадолго отошел. «Вероятнее всего здесь работают автоматизированные механизмы, наподобие тех, что мы видели во всех объектах оранжевого мира, носитель», предположил конструкт. И я был с ним согласен. Та же мысль пришла в голову и мне. Наконец, побродив по залу несколько минут, я решил пока на время оставить это место, до того момента, пока не разберусь, как пользоваться терминалами. Уверен, если покопаться в консолях, можно найти информацию и об этом странном таймере, который продолжал отсчитывать время, и о том, что в действительности из себя представляло связь единства. Вернувшись через портал обратно в зал с якорями реальности, я выбрал камень другого цвета, на этот раз синий. Несколько мгновений отвратительного ощущения, словно мой желудок совершил двойное сальто назад, и вот я выхожу посреди зеленой холмистой местности. Куда ни киню взгляд, я видел лишь холмы, траву в несколько сантиметров высотой и гуляющий по этой траве ветер, пригибающий ее и создающий тем самым причудливые бегущие дорожки, Хотя насчёт пустоты всё же поторопился. Вдалике я заметил какое-то строение. Из-за того, что оно находилось далеко, рассмотреть его хорошо не получалось. Седьмой, это что, какой-то мир соцветия? спросил я, вглядываясь вперёд. Не думаю, носитель, ответил магический конструкт. Здесь присутствует нехарактерная для всех известных миров магическая энергия, слишком плотная и глубокая. Даже в золотом мире её плотность в разы ниже. Предполагаю, это ещё один слой связи единства, однако шанс этого не стопроцентный. Давайте изучим постройку, которую вы заметили. Возможно, это чуть прольёт свет на то, где мы оказались. Согласен. Чтобы добраться до здания мне потребовалось больше 10 минут быстрого шага. Ветер, гуляющий по зелёным холмам, мешал, то и дело своими шквальными порывами норовя ударить в лицо. из-за чего моя одежда, словно настоящие паруса, начинала раздуваться и биться от тела. При этом, чем ближе я подходил к зданию, тем плотнее становилась разлитая повсюду магическая энергия. Хотя, казалось бы, куда уж плотнее. Мне даже дышать становилось тяжело, не то что идти. «С другой стороны, магическая тренировка в подобном месте может оказаться для вас самой полезной из всех возможных, носитель», — заметил седьмой. Не мог не согласиться с конструктом. Магическая практика в таком месте должна дать очень многое. Найти что-то подобное в соцветии попросту невозможно. Через несколько минут продвижения и седьмой смок определить искусственность этого мира. По его словам, он сумел обнаружить иллюзорные границы, расположенные не так далеко. Получается, наше предположение, что это полноценный мир соцветия, не подтвердилось. Наконец, спустя несколько минут, я смог таки нормально рассмотреть здания впереди. Хотя зданием это можно было назвать с большой натяжкой. Каменные развалины, самые обычные, причём чего-то древнего, судя по довольно небрежному виду. Зачем один из порталов переходов был направлен именно сюда? Не так же просто инженеры Оранжевого мира создали это место внутри связи единства. Что это было изначально? Замок, укрепление или что-то иное? Судить по уцелевшей части было трудно. Архитектурный стиль, использованный в этом строении, не значится в моей базе данных, носитель. Если говорить упрощённо, то развалины представляли собой каменный круг с несколькими арками проходов и безустановленных врат. На самих стенах я заметил множество нанесённых неизвестных символов. Они слегка сияли тусклым синим светом, из-за чего были с определённого расстояния хорошо заметны. Это напоминает хранилище магических артефактов, носитель. Вдруг высказал предположение седьмой. Подобное было распространено и у создателей, только в алом мире использовались иные технологии. Подойдя к развалинам, я попытался пройти через одно из арок и был тут же остановлен невидимой преградой. Мягкая сила оттолкнула меня назад, не позволяя пройти дальше. Проход заблокирован неизвестным типом магической печати, носитель заметил очевидная конструкт. Это я и сам могу видеть. Есть мысли, как обойти барьер? Без ключа это сделать практически невозможно. Очень жаль. Если честно, я надеялся найти внутри много интересных вещей, которые могли значительно облегчить мне возвращение в серебряный мир. Обидно, конечно, но с этим придётся подождать, пока мы не найдём тот самый ключ. С другой стороны, сам этот мир уже был сокровищем. Практика магии здесь, по словам Седьмого, лучше в несколько раз. Да я и сам это чувствовал. Идеальное место для тренировок. После посещения синего портального камня я последовательно проверил оставшиеся два: зелёный и жёлтый. Внутри первого оказался полноценный комплекс жилых комнат, похожих на те, что я уже видел на потерпевшем крушение корабле. Комплекс, похожий как и круглый зал, находился на консервации, так как кроме тусклого красного света и работающих пере부рок дверей, больше ничего нормально не функционировало, будучи отключённым от питания. По нашей седьмой оценке здесь было как минимум полсотни типовых комнат. Помимо этого имелись помещения для отдыха, опять же, почти точные копии тех, что мы видели ранее: предположительно столовая с большим количеством круглых столов самого простого внешнего вида, спортзал с пустым бассейном, где когда-то должна была находиться вода, а сейчас была лишь пустота. Также мы наткнулись на несколько технических помещений неизвестного назначения и на арсенал По крайней мере, так перевел название на табличке возле заблокированной двери седьмой. К сожалению, в отличие от других дверей, эту нам открыть так и не удалось. Хотя конструктор утверждал, что видел следы недавнего использования. Вероятнее всего, это был дед. Никто другой за последние несколько лет доступа к связи единственного не получал. По крайней мере, я так предполагал. В блокирующем устройстве этой двери использовался знакомый алгоритм носитель Дайте мне некоторое время, и я подберу нужный ключ. Обнадежил магический конструкт. Что же касается последнего портала, обозначенного жёлтым камнем, то за ним мы обнаружили ровные ряды портальных колец, подобные тем, какие использовались кланами и империей для перемещения по соцветию миров. Только в отличие от нашего мира, здесь похоже находилось большинство врат переходов, если не вообще все. Подойдя к ближайшим вратам, я внимательно осмотрел их. Здесь использовался примерно тот же принцип, что и в нашем мире. Единственное отличие, судя по всему, для поддержки открытия врат не требовались магические силы медиумов и магов, как это делалось у нас. Предположительно, потому что сами врата открывались ненадолго, а экспедиции возвращались через стандартное открытие прохода в связи единства. Впрочем, всё это были предположения седьмого после осмотра механизма порталов. Как на самом деле обстояли дела, оставалось вопросом открытым. У всех врат имелись одинаковые небольшие постаменты, примерно высотой мне до пояса, на которых была изображена все та же рука. Недолго думая, я даже попробовал этим способом открыть один из порталов, и ничего не произошло. Врата никак не отреагировали на меня. Скорее всего, здесь была такая же проблема, как и в жилой зоне, отсутствовало питание. Осталось разобраться, каким образом подать его. Здесь же мы обнаружили самый настоящий ангар, располагающийся по соседству с залом Врат. Внутри него располагались необычные аппараты двух типов: какие-то колёсные платформы, отдалённо напоминающие машины, используемые в моём мире, и странного вида летательные аппараты, похожие на какую-то смесь лёгкого планера и самолёта. Это почти полные копии разведывательных флайеров создателей. Вероятно, за основу они брали конструкцию оранжевого мира. сочетает в себе манёвренность и скорость, однако не может перемещаться на большие расстояния, а эта машина, вероятно, самая обычная ходовой вездеход колёсного типа, сказал Седьмой после изучения аппаратов внутри ангара. И что, они и будут работать в мирах соцветия? Мне даже как-то не верилось в это. В данном случае используются магические источники энергии в качестве основы, а сами механизмы элементарные, поэтому да, будут работать. Теперь мне стало интересно, почему в нашем мире не додумались до такого. Я потрогал холодный металл одного из звездоходов. Вероятнее всего, из-за высокой цены. Источник питания, который используется в этих машинах, должен стоить у вас огромных денег. Носитель логично предположил конструкт. Итак, как и говорил старик в сне яви, связь единства действительно оказалась далеко не таким простым, каким мне казалось изначально. Жаль, но единственное свидетельство присутствия Дида во внутренних помещениях Свиази я нашёл только возле арсенала жилой части. С этого и нужно было начинать. Очень надеюсь, после того, как Седьмой подберёт верный ключ, внутри мы сможем обнаружить то, что так давно ищем договор с утренней звездой. Можно сказать, это задача номер 1 сейчас. Помимо этого нужно было разобраться с включением питания и, конечно, понять, до какого события сейчас отсчитывает время таймер в центральном зале управления. На счетытево у меня было очень плохое предчувствие. Вернувшись в технический зал с установленными якорями реальности, я смог немного перекусить и передохнуть, одновременно с этим обдумывая всё, что сегодня увидел. Мысли вела перетекали из одной в другую. Всё увиденное не складывалось в какую-то картинку. Не удавалось получить ясного понимания, что же такое в действительности связь единства. Закончив с едой, я повинуясь внутреннему порыву, направился в конец коридора. туда, где находилась дыра, которая, по нашим сильным предположениям, образовалась из-за взрыва или попытки прорыва какого-то очень сильного существа. На этот раз в образовавшемся прямо посреди зала провале виднелись лишь звезды. Тысячи ярких искр, горящих ровным светом. Пейзаж снаружи в очередной раз поменялся. Знаешь, седьмой, возможно, связь и единство — это что-то вроде корабля, который дрейфует где-то в космосе соцветия миров. Но, Подобно тому судну, которое мы нашли в золотом мире. Я отбросил эту гипотезу уже давно, носитель. Дело в том, что структура этого места сама по себе устойчива и независима от мира, из которого мы сюда приходим. Такое ощущение, что связь находится вместе, соединяющим всё соцветие. Изнанка? Есть теория, что какая-то её часть прикасается совсем соцветием. Не совсем так. Внешние слои и изнанки у каждого мира свои, однако создателям было доподлинно известно, что самые глубокие слои каким-то образом у всех миров связаны друг с другом. Впрочем, природу этой связи и то, насколько она прочна, никто, как вы понимаете, изучить так и не смог. Именно поэтому феномен связи единства настолько интересен. Во многом он противоречит знаниям создателей о существующей Вселенной. К тому же, каким-то образом это место связано не только с сотсвечением миров, но и с тем, что располагается за ним. Вспомните факт появления утренней звезды, пришедшей извне. Нам ещё предстоит узнать, что же в действительности такое связь и единство. Профессор Зинновьев в очередной раз перепроверил все расчёты. Всё было точно. Так почему же отслеживание происходило с таким большим трудом? в день по чайной ложке, сказал бы учитель профессора, а это Зиновьева совершенно не устраивало. Очень скоро Белый дракон и Лелео Граин должны были поинтересоваться его успехами. И что он мог им ответить, что способ, который он называл не иначе как самым современным и самым надёжным, перестал давать результаты? Профессор мысленно поморщился. Ему стоило поумерить свои амбиции и остаться обычным учёным одного из штатных университетов империи. Тогда бы не приходилось расхлебывать все это. Проклятье. Вздохнув, Зиновьев вернулся к своим расчетам. Просто нужно больше работать, и все получится. После экспедиции в Золотой мир Белый Дракон заперся вместе с найденными камнями внутри своих покоев и не выходил уже несколько суток. Лео Гараин занимался оценкой эффективности нового оружия, которое было использовано во время рейда — И судя по тем обрывкам информации, что доходили до профессора, там много чего требовалось анализировать. Помимо этого, у Гроина оставались ещё питомцы. То существо, превратившееся в самый настоящий проводник разумов, становилось всё более опасным. Тварь уже с трудом удерживали двойные титановые заслонки, и её влияние ощущалось даже в нескольких километрах от зоны исследований. Как понял Зиновьев у драконов на это существо были вполне определённые планы. Оставалось надеяться, что профессор выбрал правильную сторону, и когда придёт час X, он не потеряет всё. Именно поэтому я должен найти этого мальчишку. Он один из кирпичиков, на которых будут строиться гарантии нашей победы над императором, подумал он, в очередной раз перепроверяя базовую формулу поиска. В том, что столкновение не за горами, почему-то профессор не сомневался. Ему лишь оставалось надеяться, что это столкновение не произойдёт до того, как он найдёт цель.